Как проникнуть на военный объект, где 12 тысяч работающих и где режим повышенной секретности? А как, подумал я, проникают туда они сами, причем трудясь в одну смену? Как успевают за 10 минут пройти через проходную? Неужели документы проверяют у каждого и фото каждого сверяют с оригиналом? Стал изучать вопрос... Сколько же вахтеров нужно на эти тысячи людей? И понял, что все элементарно просто. Форма и цвет кокарды на берете рабочего. Мне тут же изготовили подобие, и я дважды в течение дня не только сам прошел беспрепятственно на секретнейший объект в восемь утра и в ленч, но и провел коллегу, приехавшего из Вашингтона в Лондон, с интересом к данному объекту. Прошли в общем потоке. Через проходную Качество. По отношению к нейтральным знакомствам и связям, разведчик должен быть нормальным человеком. Я им был. Бизнесмен, который почти не интересуется политикой и делает деньги. Ни коммунизм, ни фашизм мне ни к чему. В итоге, говорить против у меня никогда нужды не было, И тостов с бокалом в руке, как кадочников в подвиге разведчика за нашу победу, я тоже публично не произносил. Потому, повторяю, что у меня было амплуа нормального человека. Однажды по делам фирмы мне выпала поездка на трое суток в Ленинград. Получив санкцию первого, мои коллеги преподнесли мне царский подарок. Привезли из Москвы жену. Кстати, ни мать, ни отец, ни Галя не знали, где я работаю и кем. По легенде, которая была для дома для семьи, я в качестве научного сотрудника находился на Востоке. Мои письма домой шли через Китай. А если соседи или дальние родственники спрашивали Галю с подозрением, почему это я так долго в командировке без жены и детей, Галя, умница, отвечала, что из-за аллергии Климат для нее в Китае неподходящий. Представьте, верили. И вот мы с Галей в Ленинграде. Встречу нам устроили, как в кино, в кафе на Невском, в котором танцуют. Стало быть, с музыкой. Я пришел. Они уже сидят. Подхожу к моему коллеге, который сопровождает Галю в качестве ее партнера. пожираю жену глазами и с трепещущим сердцем прошу, как и положено, у него разрешение потанцевать с вашей дамой. И он, бандит, мне отказал. Как я удержался и не врезал ему бутылки по башке, не знаю. Хороши шуточки. Потом мы сделали с Галей два полных круга. Она спросила про погоду в Китае. Я, как идиот, почему-то поблагодарил. Спасибо, хорошее. И только потом, через много лет, когда я, обмененный, вернулся домой, мы с ней сообразили, что играли в том кафе не вальс, а танго, брызги шампанского. Она впервые серьезно заподозрила тогда, что я вовсе не на Востоке и не научный сотрудник, но промолчала, как умеют молчать жены разведчиков. Я бы сказал, подправляя мысль, настоящие жены разведчиков. взгляд. В Англии готовят невкусно. Главная еда англичан – завтрак. Снимайте номер в отеле с завтраком. Не с ужином, который они и вправду отдают врагу. В каждом отеле есть специальные комнаты для завтраков. Не ресторан, не кафе, а типа наших гостиничных буфетов со столиками, куда приходишь, подсаживаешься к кому-нибудь чего не можешь себе позволить в ресторане, кладешь на столик ключи от номера с большим набалдашником и просишь на выбор – чай, молоко или кофе. В Англии, к слову сказать, три школы. Одна приучена начинать с чая, вторая – с молока, и недавно появилась третья – кофе-пиццы. Между прочим, кельнеры называют чай русским, а растворимый кофе – мгновенным – Он дешев и плох. После заказа ждешь минуту-две, и тебе приносят с чаем уже без выбора тосты, жареный хлеб, но жареный не на сковородке, а на огне, причем нарезан он квадратниками или треугольниками, кусочек масла на блюдечке, джем, который называют мармеладом, но он совершенно не похож на мармелад, к которому мы привыкли в России, поскольку представляет собой бесформенную массу, прозрачную на вид и с прожилками. Наконец, овсяную кашу и приготовленный на пару чернослив. Две штучки со сливками для пищеварения. У всех англичан, извините, запоры, так как они с малолетства не едят грубой пищи, зато слабительное поглощают в огромных количествах, из-за чего и атрофируются стенки желудка, что еще более усугубляет положение. Получается как бы перпетуум мобили, но не в смысле действия, а наоборот бездействия. После каши и чернослива берешь крохотную таблетку, бросаешь в стакан с водой, начинается шип, и ты пьешь. Завтрак окончен. Правда, вместо каши иногда предлагают корнфлекс с бананом, нарезанным колбаской. И чуть не забыл одно яйцо в виде омлета, глазуни или просто вареное всмятку. И есть его надо, не расколупывая пальцами, а ножичком срезая верхушку с тупого конца, где полая часть с воздухом, чтобы не пропадала хотя бы ничтожная доля продукта. Портрет. Теперь, когда я стал более-менее или менее доступен штатским людям, меня, словно кинозвезду, просят чего-нибудь рассказать. Вызываю, понимаете ли, интерес. Обычно я говорю... Такой кнопки, чтобы нажать и поехало, у меня, извините, нету, а мне, уважаемые товарищи, необходимо вдохновение, автоматом не получается. Но скажу вам откровенно, разведчик не может работать, если не владеет искусством рассказа. Я бы даже сказал, искусством руководить беседой. Я по натуре человек общительный, потому что из простой, хоть и интеллигентной семьи, без комплексов, не врагов. Ни неприятелей мне, как разведчику, иметь не положено. И я их не имею, по крайней мере, откровенных. Уживчивость — главная черта моего характера. Там. Иначе какой получился бы из меня работник? Хочу, не хочу, а дружу со многими. Но здесь другое дело. И здесь я другой. Взгляд. Еще про еду, если не надоело. С 12 до 14 часов, хоть война, хоть землетрясение, ленч, обед. Томатный суп, в который натирается картошка, или мясной суп из воловьего хвоста. Меня всегда интересовало, куда у них деваются волы от этих хвостов. Но на мой невинный детский вопрос я ни от кого так и не получил вразумительного ответа. Суп жидкий, но наш. говорят англичане. Они вообще-то экономят на еде, не делают из нее культа и шутят. Должно быть видно, что на мне, а не что во мне. На второе отличная отбивная, больше фунта. Гарнир отдельно. На масле нигде не готовят. Ни дома, ни в ресторанах нашего русского масла вообще не держат. Готовят на жирах, которые исчезают, как только испаряется вода. И даже мясо не жарят, а делают, как у нас, шашлыки. Наиболее употребим в Англии маргарин. Его мажут на хлеб. Бутерброд с маргарином не отличишь от бутерброда с маслом, зато нет холестерина. В ходу и постное масло, растительное или овощное. Белый хлеб только со вторым. Англичанин не встанет из-за стола, пока не съест на десерт пудинг, который делают из старого хлеба с подливой. Пирожных в Англии нет, есть во Франции. Конфеты, шоколад с мятной ужасной начинкой, по форме вам и не снилось, причем шоколад дешевый, не роскошь. И колбас не видел, зато есть сыры, 150 сортов в любом магазине, королевская пища. В обед служащие идут в кафе или в рестораны, можно национальные. Китайская кухня, индийская, русская с неизменным борщом и блинами а-ля рюс. Мексиканская, где устраивают соревнования по еде зеленого перца. Я видел победителя, который без передышки смолотил 20 штук, в то время как нормальный англичанин сходил с ума только при мысли об одной штуке. С супом по мексикански который на глазах посетителей вынимают из мартена в кафетериях самообслуживания в ресторанах подают мгновенно особенно в часы пик зато в прочее время тянут чтобы залы которые кстати крохотные не то что у нас как вокзалы не казались пустыми иначе публика туда совсем не пойдет В городе на каждом шагу магазинчики, в которых продают, кажется, все, что душе угодно, даже засоленные в сахаре огурцы. А вот спиртное дороговато. 30 граммов виски стоят 3,5 шиллинга. Это стоимость полулитровой банки пива. Портрет. Был я 18-летним, казался сам себе очень взрослым. Теперь моей дочери 18 И она для меня совершеннейший ребенок. Я в этом смысле от других отцов мало чем отличаюсь. Провал. Такая вот мелочь. Англичане пьют пиво, как у нас пьют квас. Я лично пиво не терплю. Но отказаться от него никак невозможно. Если у нас в Союзе кто-то упорно отказывается от кваса, можете не сомневаться. Шпион. В компании во время ленча выпить пиво, поиграть в кегли или в перышки не считается грехом. Я тоже играл и тоже пил, а что делать? Причем пил по классическому английскому образцу, мешая сорта пива, чаще всего черное со светлым. И представьте, привык. У меня теперь довольно много чужих привычек. Например, здороваясь я, как и все англичане, слова приветствия произношу, но руки... не протягиваю и не жму протянутую мне. Кто в Англии протянул, тот чужой. А если приходится считать на пальцах, то не загибаю их, как дома, а наоборот, разгибаю, как делают во всей Европе. Быт. Правление моей фирмы было в центре города. Я ездил на работу не на машине, которую там негде приткнуть, как все на метро. Иногда на автобусе. А мои шикарные лимузины стояли либо в гараже, либо просто на улице возле дома. По дням на одной стороне, по нечетным на другой, чтобы улицы можно было беспрепятственно чистить. Провал. Подходит, представьте, человек к бару, заказывает двойное виски и вдруг ахает одним глотком. Что дальше? Может гасить свечи, потому что Все, в том числе, конечно, бармен, молча на него уставится. Он же русский. Казалось бы, мелочь. Автор. Эпизод из беседы с полковником А.